Глава седьмая. Поиски морского ежа. Скоро я дотронулся руками до этого куска дерева и почувствовал такой прилив гордости, как будто это был Северный полюс, и я его открыл. Я был немало удивлен действительными размерами столба и тем, как я обманывался, глядя на него издали. С берега он казался не толще шеста от гроблей или от вилл. а бочонок размером с довольно крупную репу. Как же я был удивлен, когда увидел, что на самом деле столб втрое толще моей ноги, а бочонок больше меня самого. Это была в сущности настоящая бочка вместимостью в девять галлонов. Галлон, единица объема жидких и сыпучих тел в английской системе мер, равняется четырем с половиной металла. литрам. Она была насажена на конец столба, так что его верхний конец входил в дыру на дне бочки, и таким образом надёжно её поддерживал. Бочка была выкрашена в белый цвет. Впрочем, об этом я знал и раньше, часто наблюдая с берега, как она блестит на солнце. Столб же был тёмный когда-то, может быть, даже чёрный, но волны, которые в бурную погоду хлестали его своей пеной, Совершенно обесцветили его. Я ошибся и в высоте столба. С берега он казался не выше человеческого роста, но на скале он возвышался надо мной, подобно корабельной мачте. В нем было не меньше двенадцати футов. Да, по крайней мере, двенадцать. Я неверно судила и относительно площади островка. Раньше мне казалось, что в нем около тридцати квадратных ярдов, Но я убедился, что на самом деле гораздо больше, около акра. Островок был усеян камнями разных размеров, от мелкой гальки до валунов с человеческой величиной. Среди скал, из которых состоял островок, лежали и более крупные глыбы. Все камни были покрыты чёрной вязкой массой, похожей на смолу. Кои где росли большие пучки водорослей, в том числе хорошо знакомые мне вид морской травы. на которую я потратил немало трудов, таская её на дядиный огород для удобрения картофеля. Осмотрев сигнальный столб и подивившись истинным размерам бочки на его вершине, я оставил его и принялся исследовать риф. Я хотел взять с собой на память об этой знаменательной и приятной поездке какую-нибудь диковинную раковину, но это оказалось вовсе не лёгким делом. значительно более трудным, чем я предполагал. Я уже говорил, что камни были покрыты вязкой массой, которая делала их скользкими. Они были такими скользкими, как будто их вымазали мелом, и ступать по ним было очень сложным делом. Я сразу упал и получил несколько основательных ушибов. Я колебался идти ли мне дальше в этом направлении. Мой ялик остался на другой стороне рифа. Но вдруг я увидел на конце узкого полуострова, выдававшегося в море, множество редких раковин и решительно отправился за ними. Я уже раньше подобрал несколько раковин в расселенах скал, одни были пусты, в других сидели моллюски. Но это были самые обыкновенные раковины трубянки. серцевики, острички, голубые двустворчатые. Я не раз находил их в морской траве, которую удобряли огороды. Не было ни одной устрицы, о чём я искренне пожалел, потому что проголодался и с удовольствием съел бы дюжины две. Я находил только маленьких крабов и омаров, но их нельзя есть сырыми. Продвигаясь к концу поло островка, я искал морских ежей. но пока не нашёл ни одного. Морской ёж животное из отряда иглокожих, живёт на песчано-морском дне у берегов под камнями. Мне давно хотелось найти хорошего ежа. Иногда они попадались у нас на взморье, но редко и очень ценились в качестве украшения для каменной полки. Они могли быть на этом отдалённом рифе, редко посещаемом лодочниками. И я медленно бродил, тщательно обыскивая каждый провал и расщелину между скал. Я надеялся найти здесь что-нибудь редкое, блестящие раковины, из-за которых я отправился в поход. Казались мне ещё более яркими по мере приближения, но я не спешил. Я не боялся, что раковины удерут от меня в воду. Их обитатели давно покинули свои дома, и я знал, что они не вернутся. Я продолжал неторопливо продвигаться вперёд, когда вдруг, дойдя до конца полуостровка, увидел чудесный предмет, тёмно-красный, круглый, как апельсин, но гораздо крупнее апельсина. Но я думаю, нечего описывать вам, как выглядит панцирь морского ежа. Я взял его в руки и любовался закруглёнными формами и забавными выступами на спинке панциря. Это был один из самых красивых морских ежей, каких я когда-либо видел. Я поздравлял себя с удачей, для этого стоило съездить на риф. Я вертел в руках свою находку, рассматривал чистенькую белую комнатку, в которой когда-то жил ёж. Через несколько минут я оторвался от этого зрелища, вспомнил о других раковинах и отправился на новые поиски. Астальные раковины были мне незнакомы, но так же красивы. Здесь оказались три или четыре разновидности. Я наполнил ими карманы, набрал полные пригоршни и повернул обратно к лодке. О ужас! Что я увидел? Раковины морской ёж всё посыпалось у меня из рук, словно было сделано из раскалённого железа. Они упали к моим ногам. И я сам едва не свалился на них потрясенной картиной, которая открылась моим глазам. Что это? Лодка. Лодка! Где моя лодка? Глава восьмая. Я ли куплыл? Итак, именно лодка была причиной моего крайнего изумления. Вы спросите, что же случилось с лодкой? Утонуло? Нет, не утонула. Она уплыла. Когда я взглянул на то место, где оставил лодку, её там не было. Бухточка среди скал была пуста. Тут не было ничего таинственного. Я сразу всё понял, потому что сейчас же увидел свою лодку. Она медленно удалялась от рифа. Я не привязал её и даже не вытянул конец каната на берег. И бриз, ставший теперь свежее, вывел её из бухточки и погнал по воде. Сначала я был просто поражён. Но через секунду или две моё удивление перешло в тревогу. Как мне достать лодку? Как вернуть её к Рифу? А если это не удастся, как добраться до берега? До него было по меньшей мере 3 мили. Я не мог бы проплыть такое расстояние даже ценой жизни, и у меня не было никакой надежды, что кто-нибудь явится ко мне на помощь. Вряд ли кто-либо на берегу видел меня и знал о моём положении. Вряд ли кто заметил и лодку. Ведь на таком расстоянии, как я сам убедился, небольшие предметы теряются вдали. Казалось, что скалы рифа выступают над водой не больше, чем на фут, а на самом деле больше, чем на ярд. Таким образом, лодка вряд ли будет замечена, и никто не обратит внимания на моё бедственное положение, разве что посмотрит в подзорную трубу. Но можно ли на это рассчитывать? Чем больше я думал, тем больше убеждался, что своим несчастьем обязан собственному легкомыслию. Несколько минут я был в полной растерянности и не мог принять никакого решения. Я принуждён был оставаться на рифе, потому что другого выхода не было. Затем мне пришло в голову, что я могу броситься вплавь за лодкой и вернуть её обратно. Пока что она отошла от острова на какие-нибудь 100 ярдов, но с каждой минутой уходила всё дальше. Если догонять лодку, то это надо делать, не теряя времени, ни одной секунды. Что мне еще оставалось делать? Если я не догоню лодку, я попаду в очень тяжелое, даже опасное положение. И я решил попробовать. Я мгновенно сорвал с себя одежду и запрятал ее между камней. Потом снял башмаки и чулки. Рубашка тоже последовала за ними, чтобы она не стесняла движений. Я словно готовился выкупаться. В таком виде я бросился в воду без разбега, потому что глубина была достаточная у самых камней. Я направился к лодке по прямой линии. Я старался плыть изо всех сил, но всё приближался к ялику очень медленно. Иногда мне казалось, что лодка удаляется от меня с такой же скоростью, с какой я плыл, и эта мысль наполняла меня досадой и страхом. Если я не догоню Ялик, мне придётся вернуться на риф или пойти ко дну. Потому что гоняясь за ним, я понял, что добраться вплавь до берега для меня так же трудно, как переплыть Атлантический океан. Я был хорошим пловцом и мог бы, если понадобится, проплыть целую милю, но отдали 3 мили было уже выше моих сил. Этого я не мог бы сделать даже для спасения своей жизни. Кроме того, лодка направлялась не по направлению к берегу, а в противоположную сторону, к выходу из бухты, а оттуда, в случае неудачи, мне пришлось бы преодолеть 10 миль. Я начал сомневаться, стоит ли мне гнаться за яликом и стал подумывать о возвращении на риф, пока ещё не выдохся окончательно. Но тут увидел, что ялик слегка изменил курс, и повернул в сторону. Это произошло благодаря неожиданному порыву ветра с другой стороны. Лодка приблизилась ко мне, и я решил сделать ещё одну попытку. Попытка увенчалась успехом. Через несколько минут я радостно ухватился руками за край борта. Это дало мне возможность передохнуть после долгого заплыва. Отдышавшись, я попытался влезть в лодку. Но к моему ужасу маленькое судёнышко не выдержало моей тяжести и перевернулось вверх дном, как корыто, а я оказался под водой. Я вынырнул на поверхность и снова ухватившись руками за лодку, попробовал сесть верхом на киль. Однако из этого ничего не вышло, потому что я потерял равновесие и так наклонил лодку, что она перевернулась ещё раз и пришла в нормальное положение. В сущности, только это мне было и нужно. Но заглянув в лодку, я убедился, что она зачерпнула много воды. Под весом воды лодка настолько осела, что я перебрался через борт и влез в неё без особого труда. Но через секунду я увидел, что положение ничем не улучшилось, потому что она начала тонуть. Вес моего тела ещё больше утяжелил её. И я понял, что если не прыгну опять в воду, то она быстро пойдет ко дну. Сохрани я хладнокровие и выпрыгни вовремя, лодка осталась бы на поверхности. Но я был сильно напуган и ошеломлен бесконечным нырянием. Сообразительность меня покинула, и я торчал в лодке, стоя по колено в воде. Я хотел было вычерпать воду, но чем? Жестяная кастрюля исчезла вместе с вёслами. Без всякого сомнения, она потонула, пока лодка переворачивалась, а вёсла плавали вдалеке. В полном отчаянии я начал вычерпывать воду пригоршнями, но не успел сделать и нескольких движений, как почувствовал, что ялик погружается. В следующее мгновение он затанул прямо подо мной. А я принуждён был поработать руками и ногами, чтобы уйти от водоворота, который образовался на месте его гибели. Я посмотрел на то место, где он исчез. Я знал, что это уже навсегда. Мне оставалось только одно плыть обратно к Рифу. Глава 9. Сигнальный стол. Я добрался до рифа не без труда. Рассекая грудью воду, я чувствовал, что иду против течения. Это начинался прилив. Именно прилив и ветер угнали у меня лодку. Но я достиг рифа вовремя. Каждый лишний фут обошёлся бы мне дорого. Усилия, которые я потратил, чтобы вылезти на берег, могло стать последним если бы оно не довело меня до скалы. Это было все, на что я был способен. До такой степени я устал. К счастью, у меня хватило сил на это последнее усилие. Но я был совершенно измучен и, несколько минут стараясь отдышаться, лежал на краю рифа, на том месте, где вылез из воды. Однако я недолго находился в бездействии. Положение было не такое, чтобы тратить время попусту. Зная это, я вскочил на ноги и огляделся. Не знаю, почему я прежде всего посмотрел в сторону погибшей лодки. Быть может, во мне шевельнулась смутная надежда, что она всплывёт. Но об этом и думать было нелепо. На море не было ничего, и только бесполезные теперь вёсла плыли вдали по волнам и как будто дразнили меня. С таким же успехом они могли бы пойти к дну вместе с лодкой. Затем я обратил свой взгляд в сторону берега. Но и там ничего не было видно, кроме низкой ровной полосы земли, на которой стоял посёлок. Людей на берегу я не заметил. Даже с трудом различал дома, потому что как бы в добавление к моему унынию и окружавшим меня опасностям и само небо стало заволакиваться, а вместе с облаками появился и свежий бриз. Волны сделали так высокие, что закрывали от меня берег. Впрочем, даже в хорошую погоду я не мог бы разобрать очертания людей на берегу. Потому что от Рифа до ближайшей окраины посёлка было больше 3 миль. Звать на помощь было бессмысленно. Даже в безветренный день меня бы не услышали. И прекрасно зная это, я и не пытался открыть рот. Я ничего не мог заметить на поверхности моря. Ни корабля, ни шлюпа, ни шхуны, ни брига, ни одного судна не виднелось в бухте. Было воскресенье, и суда находились на стоянках. По той же причине и рыбачьи лодки не выходили в море, а все шлюпки для катания из нашего поселка отправились к знаменитому маяку, в том числе, вероятно, и лодка «Гарри Блю». На севере, востоке, западе и юге не было ни одного паруса. Кругом лежала водяная пустыня, и я чувствовал себя... заживо погребённым. Я хорошо запомнил жуткое чувство одиночества, которое охватило меня. Помню, что я прислонился к скале и зарыдал. К тому же неожиданно вернулись чайки. Может быть, они сердились на меня за то, что я их прогнал. Они летали над самой моей головой, испуская оглушительные, резкие крики. как бы намериваясь напасть на меня. Теперь я думаю, что они делали это скорее из любопытства, чем от злобы. Я обсудил своё положение, но так и не придумал ничего. Мне оставалось только одно ждать, пока не подойдёт помощи извне. Другого выхода не было. Я никак не мог выбраться с островка сам. Но когда приедут за мной, ведь только по счастливой случайности кто-нибудь с берега вдруг обратит внимание на риф. Впрочем, без подзорной трубы меня всё равно оттуда не увидят. Всего один-два лодочника имели подзорные трубы, я это знал, и одна была у Гарри Блю. Но далеко не каждый день они пользовались этими трубами. И 10 шансов против одного, что они не направят их на риф. Зачем им смотреть в этом направлении? Этим путём сюда никогда не ходят, а корабли, направляющиеся в бухту, всегда далеко обходят опасный риф. Таким образом, надежда, что меня заметят невооружённым глазом или в трубу, была очень слаба. Но ещё слабее была надежда, что меня подберёт какое-нибудь судно, раз путь судов не лежит мимо рифа. Полны таких неутешительных мыслей, Я уселся на скалу и стал ждать дальнейших событий. Я тогда не предвидел возможности умереть с голоду на островке. Я не думал тогда, что дело может принять настолько дурной оборот. Но именно так и могло получиться. Предотвратить беду могло лишь одно обстоятельство. Гарри Блю увидит, что Ялик пропал, и начнет искать его. Конечно, он этого не заметит до наступления темноты. Вряд ли он вернётся с пассажирами раньше. Однако, когда начнёт вечереть, он наверняка отправится домой. Увидев, что лодочка отвязана, он естественно подумает, что взял её я, потому что я единственный из мальчиков и вообще из жителей посёлка пользовался этой привилегией. Увидев, что лодки нет, что даже к ночи она не вернулась, Блю пойдёт к дяде Тогда начнётся тревога, и меня станут искать. В конце концов всё это приведёт к тому, что меня найдут. Меня не столько беспокоила мысль о собственной судьбе, сколько страх перед тем, что я наделал. Как я теперь посмотрю Гариев в глаза? Чем я возмещу убыток? Дело серьёзное, у меня денег нет, а дядя не станет платить за меня. Обязательно надо возместить лодочнику потерю лодки. Но как это сделать? Разве что дядя разрешит мне отработать этот дол Гари, а я бы работал по целым неделям, пока не окупится стоимость ялика, лишь бы у Гари нашлось применение моим силам. Я сидел и высчитывал, во сколько могла обойтись лодочнику утонувшая лодка. Я был целиком поглощён этими мыслями. Мне не приходило в голову, что моя жизнь в опасности. Я знал, что меня ждёт голодная и холодная ночь. Я промокну насквозь. Прилив целиком покроет камни рифа, и мне всю ночь придётся стоять в воде. Кстати, какова будет глубина воды? Дойдёт ли мне до колен? Я смотрелся, думая найти какие-нибудь указания об уровне воды. Я знал, что риф полностью покрывается приливом. Я это сам видел раньше. Но мне, как и многим прибрежным жителям, казалось, что вода заливает риф только на несколько дюймов. Сначала я не мог найти ничего такого, чтобы указывало на обычную высоту воды, но наконец взгляд мой упал на сигнальный столб. На нём был нанесён уровень приливной волны. Он был даже отмечен белым кружком, без сомнения с целью указать на это морякам. Представьте себе, как я был потрясён Какой ужас я испытал, когда убедился, что уровень воды достигает высоты не меньше 6 футов выше основания столба. Чуть не теряя рассудок, я бросился к столбу. Я прижался к нему вплотную. Овы. Мои глаза не обманули меня. Линия приходилась намного выше моей головы. Я с трудом доставал до неё даже кончиками пальцев вытянутой руки. Меня охватил неописуемый ужас, когда я понял, что мне угрожало. Прилив зальёт скалы раньше, чем придёт помощь. Волны сомкнутся над моей головой, я буду смыт с рифа и утону в водной пучине. Глава 10. Я взбираюсь на столб. Теперь я убедился в том, что моя жизнь в опасности. Вернее, что меня ждёт Неизбежная смерть. Надежда, что меня спасут в тот же день, была с самого начала слаба. Теперь она почти вовсе исчезла. Прилив начнётся задолго до наступления ночи. Вода быстро достигнет высшей точки, и это будет конец. Даже если меня хватит до вечера, а это, как я уже говорил, было сомнительно, всё равно будет поздно. Прилив ждать не станет. Смешанное чувство ужаса и отчаяния, охватившее меня, надолго сковало мои движения. Я ничего не соображал и некоторое время ничего не замечал вокруг себя. Я только оглядывал пустынную морскую ширь, поворачиваясь со стороны в сторону и беспомощно смотрел на волны. Не было видно ни паруса, ни лодки. Ничто не нарушало однообразие водной пелены. только белые крылья чаек хлопали вокруг меня. Птицы уже не раздражали меня своим криком, но время от времени то одна, то другая возвращалась и пролетала над моей головой. Они словно спрашивали, что я делаю здесь и почему не покидаю этих мест. Луч надежды вдруг вывел меня из мрачного отчаяния. Мне снова попался на глаза тихо, сигнальный столб, так напугавший меня, но теперь он произвёл на меня обратное действие. Мне пришло в голову, что он спасёт меня. Вряд ли нужно объяснять, что я решил взобраться на верхушку столба и просидеть там, пока не схлынет прилив. Половина столба была выше отмеченной, значит, выше самой высокой точки прилива. На верхушке я буду в безопасности. Весь вопрос был в том, как влезть по столбу, но это оказалось не трудным. Я хорошо лазил по деревьям и, конечно, быстро справлюсь с этим несложным делом. Открытие нового убежища вселило в меня новые надежды. Нет ничего легче, как забраться наверх. Мне предстояло провести там тяжёлую ночь, но опасность миновала. Она была в прошлом, я ещё посмеюсь над ней. Воодушевлённый этой уверенностью, Я снова приблизился к столбу, чтобы взобраться наверх. Я хотел только попробовать. У меня оставалось ещё достаточно времени до начала прилива. Я просто хотел убедиться в том, что в нужную минуту смогу спастись этим путём. Оказалось, что это довольно трудно, особенно внизу, где столб до высоты первых 6 футов был покрыт той же чёрной скользкой массой, которая покрывала и камни. Я невольно вспомнил скользкие, нарочно смазанные салом столбы, служившие развлечением на праздниках в нашем посёлке. В старину на народных праздниках ставили столбы, вымозанные салом. Тому, кто первый добирался до вершины столба, выдавалось награды. Неоднократные попытки ни к чему не привели, пока я не вскарабкался наконец выше отмеченной Одолеть верхнюю часть столба оказалось легче, и скоро я очутился на верхушке. Я протянул руку, чтобы ухватиться за верхний край бочонка и влезть на него. Я уже поздравлял себя с находчивостью, как вдруг мысли мои приняли иное направление, и я снова впал в отчаяние. Мои руки были слишком коротки, они не доставали до верхнего обода бочки. Я мог дотянуться только до середины, в том месте, где бочка расширяется, но не мог ни ухватиться за нее, ни влезть наверх, ни удержаться на месте. Не мог я и оставаться там, где был. Я ослабел, и через несколько секунд вынужден был соскользнуть под ножью столба. Я попробовал еще раз, но без результата. Потом еще раз, снова то же самое. Затей была бессмысленной. Раскидывая руки и сгибая ноги, я никак не мог подняться выше того места, где начиналась бочка, и протянув руки, доставал только до её середины. Конечно, я не мог удержаться в таком положении. У меня не хватало опоры, и я вынужден был снова и снова скользить вниз. Новая тревога охватила меня, когда я сделал это открытие. Но на этот раз я не поддался отчаянию. Возможно, что перед лицом приближающейся опасности мой мозг стал работать быстрее. Во всяком случае, я овладел собой и стал думать, что бы мне предпринять. Вот у меня нож, я мог бы сделать надрезы на столбе и упираясь в них ногами, подняться повыше. Но ножа у меня не было, и делать надрезы было нечем. Разве что грызть дерево зубами. Положение становилось чрезвычайно трудным. Наконец меня осенила блестящая мысль, что если натаскать камней к основанию столба, навалить их так, чтобы они были выше отметены, и встать на них. Так и нужно сделать. Возле столба уже лежало несколько камней, положенных, как видно, для его устойчивости. Надо прибавить еще, соорудить керн, то есть нечто вроде старинного могильника или пирамиды из камней, и забраться наверх. Новый план спасения так мне понравился, что я немедленно стал приводить его в исполнение. На рифе было сколько угодно обтёсанных водой камней, и я предполагал, что в несколько минут моя насыпь будет готова. Но немного поработав, я стал понимать, что это дело займёт гораздо больше времени, чем я думал. Камни были скользкие, носить их было трудно, и одни были слишком тяжёлые для меня, а другие те, что полегче. Вросли в песок так основательно, что я не мог их оторвать. Несмотря на это, я работал изо всех сил. Я знал, что если хватит времени, то я успею построить достаточно высокий керн. Больше всего я боялся не поспеть. Приливная волна начинала подниматься, медленно, но неуклонно она подходила всё ближе и ближе, я это чувствовал. Я не распадал, напрягая все силы в этой борьбе. Колени мои были разодраны в кровь острыми камнями, но я не обращал никакого внимания на трудности, на боль и усталость. Мне угрожала большая опасность потерять жизнь, и не надо было панукать меня, чтобы я превозмок все препятствия в работе. Мне удалось довести насыпь до высоты собственного роста раньше, чем прилив стал заливать скалы. Но я знал, что этого мало. Ещё 2 фута, и мой керн сравнивается с отмеченной на столбе. Я упорно продолжал работать, не отдыхая ни одной секунды. Работа же становилась всё труднее и труднее. Все блестящие камни пошли в дело, и за новыми приходилось уходить всё дальше. Я совершенно изранил себе руки и ноги, но это ещё больше мешало работе. Теперь приходилось вкатывать камни на высоту моего роста. Я выбивался из сил. Вдобавок, большие куски скалы внезапно срывались с вершины кучи и скатывались, грозя разбить мне ноги. Наконец, после долгого труда, прошло 2 часа или даже больше, работу пришлось прервать, но насыпь ещё далеко не была готова. Излишне, пожалуй, говорить вам, что мне помешало. Да это был прилив, который, подобравшись к камням, сразу обрушился на них. Это произошло не так, как на берегу, где прилив наступает постепенно, волна за волной. Здесь волна достигла уровня прибрежных скал и перекатившись через них, залила остров первым же потоком и сразу напорядочную глубину. Я не переставал трудиться, пока не залило скалы. Я работал с той по колено в воде, склонясь к её поверхности, иногда почти погружаясь в неё. Я доставал большие камни и относил их к насыпи. Я работал, а пена била мне в лицо, меня окатывало с головой так, что я боялся захлебнуться. Но я работал, пока глубина и сила волн не выросли до того, что я уже не мог больше стоять на скалах. Тогда, передвигая стопал ском то вплавь, я притащил к куче камней последний камень и выдрузил его на вершине. Затем забрался туда сам. Я стоял на самой высокой точке своего укрепления, плотно охватив шест сигнального столба правой рукой. С трепещущим сердцем стоял я и глядел на пребывающее море.